Не отпущу тебя. Автор Елена Попова. Глава 1. Двойное предательство. Алина. Застёгиваю молнию на радужном кигуруми, подхожу к зеркалу и хрюкаю от смеха. Единорожка, блин. И в этом костюме я сейчас должна поехать на вечеринку к подруге Ритке. Но надо же было такое придумать, а? Девчули, а давайте устроим пижамную вечеринку. Написала она в нашем девичьем чате неделю назад. «Только чур без обтягивающих боди, сексуальных корсетов и кружевного белья. Этим добром будете мужа и в постели радовать». Рита пообещала, что будет бойня подушками, танцы и много-много крутых фоток. «Ну что, малыш, давай мы сделаем фото на память». Надеваю яркий капюшон с рогом и фотографирую себя в зеркале. Когда родишься, я покажу тебе это смешное фото и скажу, что в этот момент ты уже был у меня в животике. Вчера, когда я узнала о беременности, ты чуть не запрыгла до потолка. Из клиники я не шла, а порхала по воздуху и без конца крутило в голове слова доктора. Срок 4-5 недель. Это такое счастье быть беременной от любимого мужчины и находиться в ожидании нашего чуда. «Больше суток с моего лица не исчезает улыбка, и она станет еще шире, когда я поделюсь этой радостной новостью с мужем. Осталось только дождаться, когда он приедет из командировки. Ну, не сообщать же такие новости по телефону, верно?» «Мда, садясь в машину, смеюсь я. Кто бы меня видел сейчас?» «25-летний единорожек, блин!» «Но, к счастью, никто из соседей меня не видит, так как мы с мужем живем в частном доме за большими железными воротами». Я до сих пор не могу привыкнуть к этим хоромам, в которые мы переехали всего пару недель назад, сразу после свадьбы. Когда я жила в маленьком городке в тесной квартире, там мне даже не снилась такая роскошь, которая меня сейчас окружает. И тогда я даже подумать не могла, что выйду замуж за известного московского адвоката, который ездит с личной охраной. Артём владелец юридической фирмы Ремезов и партнёры, и он выигрывает очень громкие дела. Среди его клиентов крупные бизнесмены и политики, на него и его толстый кошелёк охотятся девушки из светского общества. Ему не раз приписывали внебрачных детей. Но, пожалуй, самой шокирующей статьёй в интернете стала новость о нашей свадьбе. Адвокат Артём Ремизов женится на девушке из простой семьи. После этой статьи в интернете появилось много моих фото, под которыми девушки писали гадости. Придётся привыкать, сказал тогда Артём. Теперь ты постоянно будешь в центре внимания. Остановившись на светофоре, я пишу муж жене СМС. Как дела, любимый? Ответ приходит незамедлительно. Алин, завтра утром будет ещё одно заседание, поэтому мне придётся задержаться в Сочи. Ну вот, вздыхаю я и трогаюсь на зелёный. А я так ждала тебя сегодня ближе к ночи. Точнее, мы. Улыбаюсь я, глядя на живот, обтянутый плюшевым кигуруми. За год отношений с Артёмом я уже привыкла к его внеплановым командировкам. Что поделаешь, такая у него работа. По дороге к Криткиному дому я без конца переживаю за мужа. Завтра приедет весь измотанный, уставший. Наверное, сегодня ночью будет сидеть за документами и не поспит толком. Останавливаю машину у пятиэтажного дома и глубоко вздыхаю. Всё всем себя не жалеет мой милый Поднимаюсь на третий этаж, накидываю на голову цветной капюшон, растягивая губы в довольной улыбке и иду в дверь. Через пару секунд на пороге появляется Рита. Я оглядываю её короткий шёлковый халат, из-под которого торчит кружевное бельё, и возмущённо округляю глаза. Нормально? Ты же сказала, чтобы мы надели смешные костюмы, а сама вырядилась как для брачной ночи. Алинка, растерянно смотрит на меня подруга и прикрывает дверь. А ты чего здесь? В смысле? Смеюсь я и трясу радужным рогом. А пижамная вечеринка разве не сегодня? А нет. Я же это, я же всем лично написала, что всё отменяется. Глупо улыбается она и театрально прижимает пальцы к виску. Просто у меня голова разболелась, поэтому решила перенести вечеринку на другой день. Вот врушка. Так бы и сказала, что нашла себе нового ухажёра. Голова у неё разболелась, ага. Как же она что, за дурочку меня принимать? Яркий макияж, кружевное бельё, и ясно же, что она не одна. Вот только как я не увидела СМС об отмене вечеринки. Получается, зря только ехала к ней через всю Москву. Ну ладно, в другой раз погуляем. Вяло улыбаюсь и я и вздохнув подмигиваю. Иди уже, развлекайся со своим новым. Я резко замолкаю. Перевожу взгляд на пол в прихожей и вижу мужской портфель, который один в один, как у моего мужа. Внутри разгорается пожар и, поднявшись к лицу, обжигает щеки. Сердце грохочет в груди, ладони становятся влажными. «У тебя Артем?» В шоке выдыхаю я, отпихиваю Риту с порога и влетаю в квартиру. Быстро иду по коридору, вхожу в спальню. Вижу мужа, сидящего на кровати с голым торсом, И всё вокруг погружается в густой туман. Артём не в командировке. Он здесь, у моей лучшей подруги. Чувствую, как слабеют ноги, подбородок предательски дрожит, а глаза жгут слёзы. Алина хрипло произносит: "Артём, и встав с кровати, обводит взглядом костюм единорога. Ты как здесь оказалась?" А я даже слово вымолвить не могу. "Алина, это вообще не то, что ты думаешь", раздаётся за спиной голос Риты. Артём это, он просто по делу ко мне заскочил, а я случайно пролила на него кофе, пришлось застирать его рубашку и... А дальше я ничего не слышу. У Риты и моего мужа, который сейчас должен быть в командировке, никогда не было общих дел. На тумбочке стоят свечи, фрукты и два бокала, которые явно предназначены не для кофе. Рита в сексуальном белье, полураздетый Артём... От двойного предательства мне становится трудно дышать, сердце сжимается от острой боли, а из глаз вырываются слезы. Как жить дальше? Что мне делать? Я никогда не смогу простить мужа, но... Но у меня под сердцем его ребенок. И если он узнает о нем, то сделает все, чтобы забрать его у меня.